Лицо трагического мечтателя, человека которого преступление привело к глубокому раздумию. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы были на висках совершенно белыми. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Кослявые пальцы были искривлены подагрой. Высокая, прямая, как жертва фигура,